табак. Сигареты по рецепту, зубная паста с никотином и вдувание дыма в задницу. Доктора предпочитают Camel всем другим маркам сигарет. 20 679 врачей назвали лаки менее раздражающими. Дайте вашему горлу отдохнуть, выкурите свежую сигаретку. Такими беспардонными заявлениями о благотворности разных сигарет для здоровья, Беспререка реклама в журналах середины XX века по всей Америке. Неудивительно, что в 1955 году курило больше половины всех мужчин страны. Врачи и сами были злостными курильщиками. 30% врачей в ту пору сообщали, что курят не менее пачки сигарет в сутки. Спустя два поколения в той же Америке количество курильщиков находится на историческом минимуме. Пять столетий люди считали, что табак укрепляет здоровье, однако за последние 60 лет В нашем отношении к этому продукту, вызывающему сильнейшую зависимость, наступили коренные перемены. Но не будем заблуждаться. Табак и по сей день остаётся самым смертоносным растением в истории человечества и ежегодно уносит свыше 6 миллионов жизней по всему миру. Сейчас мы знаем об этом, но очень долго и даже в XX веке табак считали лекарственным растением и ценили за его лечебные свойства, как в новом, так и в старом свете. Радостные вести из нового света. 60 видов табака, никотиана, растения родом из Америки, выращивались там тысячелетиями. Когда в XV веке на американский континент ступила нога испанских завоевателей, табак был широко распространен как в Северной, так и в Южной Америке и использовался в качестве ритуального растения, легкого наркотика и лекарственной травы. Моряки из экипажа «Колумба» Первыми увидели, как туземцы племени Таино на нынешней территории Кубы и Гаити жгут факелы из табачных листьев, чтобы изгонять болезни, а также дезинфицировать дома и ритуальные места. Также европейцы видели, как Таино нюхают большие количества высушенного табака, что приводит к быстрой потере сознания. Возможно, местные лекари использовали этот метод для наркоза перед проведением трепанации. Кстати, хотя о происхождении слова «табак» по сей день ведутся дискуссии, известно, что таины использовали очень похожее слово для обозначения то ли самих листьев, то ли трубки для их курения. Впоследствии путешественники не раз наблюдали медицинское применение табака у народов Нового Света. В Мексике табак использовали при поносе, запоре, а также для смягчения кожи. Листья растения не только высушивали и курили, но также использовали местно для лечения ран и ожогов, принимали внутрь в виде порошка, чтобы откашлять слизь, скопившуюся в горле. В Калифорнии племена, обитавшие в пустынях, делали из измельчённых листьев табака примочки для лечения воспалительных заболеваний, например, ревматизма и кожных проблем вроде экземы. Курение листьев также считалось целебным при обычной простуде, особенно в сочетании с листьями шалфея. Вот вам и прекрасная альтернатива Фервексу. Открытие Америки взбудоражило европейских медиков, И многие из них буквально готовы были прыгать выше головы, чтобы открыть целебные свойства свалившихся на них новых растений. Табак оказался чемпионом среди этих растений Нового света. Доктора очень полюбили его и называли панацеей от всех болезней, которой он явно не был. Испанский врач Николас Монардес в 70-е годы XVI века опубликовал популярную книгу о лекарственных растениях Нового света. Был там и раздел, посвящённый табаку. Под заголовком книги "Радостные вести из нового света" многое говорит о восторженных чувствах, охвативших учёных после открытия новых растений. Монардес был уверен, что табак лечит до 20 разных болезней, включая рак. И сейчас мы смотрим на это с горькой иронией. И вроде же частно только в США от рака лёгких, вызванных курением, умирает 17 человек. Монардес был уверен, что табак лечит до 20 разных болезней, включая рак. И сейчас мы смотрим на это с горькой иронией ибо ежечасно только в США от рака лёгких, вызванного курением, умирает 17 человек. Правильный нюхательный табак. Первые адепты никотина. Другим ранним поборником табака был французский посланник при португальском дворе Жан Нико, чье имя навсегда вошло в анналы, став корнем слова «никотин». На самом деле никотин – лишь одно из четырёх тысяч химических веществ, образующихся при горении листьев табака, но при этом самое гнусное. Ведь именно оно стимулирует мозг и нервную систему курильщика, вызывая зависимость. Нико приехал в Лиссабон в 1559 году и быстро узнал о табаке. Будучи от природы любопытным, в исследовательской жилке, Нико очень заинтересовался медицинскими возможностями растения, а также первыми экспериментами португальских коллег с ним. Дипломат и начинающий врач решил поэкспериментировать сам. Он сделал мазь из табака, нашёл местного жителя с опухолью и убедил его втирать эту мазь в больное место. Мнение самого пациента на сей счёт осталось неизвестным. Мазь подействовала, и Нико почувствовал, что находится на верном пути. Будучи уверенным, что табак панацея от всех болезней, Нико собрал несколько растений и триумфально вернулся во Францию, где в то время правила королева Екатерина Медичи. В 1561 году Нико продемонстрировал ей листья табака и рассказал, как их следует измельчать и вдыхать через нос для облегчения головной боли. Медичи, страдавшая от ужасных головных болей, возможно, побочный эффект от отравления всех своих недругов, последовала совету Нико. Нюхотельный табак оказался эффективен, и Екатерина стала ярой поклонницей нового растения, а вслед за ней и весь французский двор. Поскольку французы в XVI веке, как и в XXI, были законодателями мод, нюхание табака вошло в повседневную практику при большинстве королевских дворов Европы. В конце 1500-х годов было невозможно представить себе светскую тусовку, где вам не предложат понюшку табаку. А со временем увлечение табаком распространилось на все слои общества. Добившись славы и денег, Нико вышел в отставку, поселился в провинции и посвятил себя новой страсти составлению одного из первых словарей французского языка. В 1773 году шведский ботаник Карл Линней назвал род домашнего табака 니코тиана в честь Нико, популяризировавшего растение в Европе. Сомнительная честь с тех пор, как стали понятны негативные стороны табака. Хотя Екатерина Медичи и пела табаку дифирамбы, взгляды на это растение были неоднозначны, и с первых дней его появления в Европе появились скептики. Одним из самых известных кайфоломов оказался высокопоставленный зануда король Яков I Английский, который в 1604 году назвал курение табака омерзительным. Он прозорливо считал табак вредным для мозга и губительным для лёгких. Мнение яково первого постепенно приобретало сторонников, и в XVII-XVIII веках табак уже не считался средством от тех болезней. Однако врачи по-прежнему рекомендовали табачный дым при некоторых проблемах со здоровьем. Так в медицинской книге Примитив и Физик, популярной с середины XVIII до конца XIX веков, он считался средством для облегчения боли в ухе. У вас болит ухо? Не беда. Просите приятелей раскурить трубку и выдохнуть дым вам в ухо. Ради интереса можете предложить так сделать коллеге на ближайшем перекуре и понаблюдать за реакцией. Дым в задницу. Ухо не единственное естественное отверстие, которое с нетерпением ждало дозы табачного дыма. В английском языке есть идиома вдувать дым в чью-то задницу. Когда вы узнаете, откуда оно взялось, Ваша жизнь уже никогда не будет прежней. Дело в том, что вдувание дыма в задний проход был официально применявшимся методом реанимационной помощи в XVIII веке. Метод был столь популярен, что наборы для постановки табачно-дымовых клизм широко продавались и имелись во многих домах. Действительно, в экстремальной ситуации лучше подготовиться заранее. А что может быть предусмотрительней, чем иметь табачную клизму в своей аптечке первой помощи? Необычные девайсы были особенно популярны в XVIII веке, поскольку британское медицинское сообщество считало их полезными для вполне конкретной цели первой помощи при утоплении. В те годы в Темзе так часто тонули люди, что сознательные граждане всерьёз озаботились их спасением. Было создано даже общество оказания немедленной помощи утопающим и утонувшим. Члены которого патрулировали опасные места на берегу Темзы с наборами для табачных клизм и выискивали потенциальных жертв. Если они видели тонущего, то вытаскивали его из воды, снимали всю одежду, клали несчастного на живот, вставляли ему в задний проход трубку, после чего зажигали табак и начинали раздувать мехи. Кстати, эти мехи были лишь позднейшим дополнением к клизменному набору, а до их появления продувать воздух приходилось самому спасателю. Надеюсь, всему хотя бы не приходилось вдыхать из трубки. Результаты такой реанимации не только малоприятны, но и потенциально опасны. Например, если у утопленника случайно оказывалась холера, можно было невозначай всосать в себя бактерии и впоследствии погибнуть. И это, возможно, самая глупая и неприятная смерть из всех описанных на страницах этой книги. Медицинское обоснование этих странных манипуляций, казалось, вполне понятным докторам Уильяму Холзу и Томусу Когану, основателям спасательной команды на Темзе. Они полагали, что вдувание дыма в тело пострадавшего решает две задачи: согревает несчастного и стимулирует его собственное дыхание. Разумеется, ни то, ни то не работало. Именно поэтому в современном английском фраза "вдувать дым в чью-то задницу" означает делать неискренние комплименты совершенно бессмысленная и абсурдная мера. Следует однако отметить, что спасатели получали доступ к весьма интимной части незнакомого человека. Это было необычным для эпохи, когда даже обнажённые лодыжки казались не вполне приличными, и отчасти, возможно, объясняло популярность общества спасения. Если вдувание дыма в задний проход не оживляло утонувшего, реаниматоры приступали к куда более традиционному и действенному способу искусственному дыханию. Медицинское сообщество, однако, косо смотрело на дыхание рот в рот, считая его вульгарным. Действительно, то ли дело табачная клизма. Поэтому для вдувания воздуха в рот реанимируемого использовались мехи. Кстати, повитухи-то во времени были лучше знакомы с предметом и уже активно пользовались дыханием рот в рот при спасении новорождённых. К счастью, медицинское сообщество со временем прислушалось к ним и в конце концов прекратило считать этот способ реанимации неприличным что впоследствии спосло немало человеческих жизней. Выкурил сигарету, очистил жилище. Пусть табачные клизмы и не были разумной мерой, но применение табака для обеззараживания кажется логичным. Ещё члены экспедиции Колумба обратили внимание на то, что индейцы тайно окуривают табаком дома заболевших членов племени. Впоследствии репутация табака как дезинфицирующего средства приплыла в Европу вместе с самим растением. При вспышке чумы в Лондоне в 1665 году школьников буквально заставляли курить в классах, чтобы не допустить проникновения болезни. Это, пожалуй, было единственным преимуществом жизни в Лондоне в ту пору. Не надо прогуливать уроки, если тянет подымить. Примерно то же самое было в 1882 году во время эпидемии оспы в Болтоне. Всем обитателям некоего работного дома выдали табак, чтобы не пустить заразу в помещение. Иногда учёные исследовали возможность табака на ниве дезинфекции. В 1889 году в британском медицинском журнале вышла статья анонимного автора, доказывавшего, что передин, содержавшийся в табачном дыме, убивает микроорганизмы и тем самым снижает риск у курильщиков развития таких заболеваний, как дифтерия и тиф. В 1913 году уже в Ланцетте появилась работа продемонстрировавшее, что передин в табачном дыме убивает холерные вибрионы. Однако в общих статьях отмечалось, что негативные эффекты табакокурения превосходят его возможные плюсы. Поэтому дальнейшие исследования табака как обеззараживающего средства были по сути прекращены. Зубная паста с табаком. Некоторые американские индейцы смешивали измельчённый табак с известью или мелом, получая в результате что-то вроде зубной пасты. Они полагали, что такая паста отбеливает зубы. Эффект странный для нынешних потребителей, у которых курение или жевание табака часто приводит к формированию налёта на зубах. Зубные пасты с табаком и сейчас существуют на рынках южноазиатских стран. Так, паста Creamy Snuff, которую производит компания IPCO, мало того, что обладает ярким названием Сливочная понюшка, сравните с Colgate-ом, так ещё и содержит гвоздичное масло, глицерин мяту, ментол, камфору и, разумеется, табак. Паста особенно популярна среди женщин в Южной Азии, и некоторые используют её 8-10 раз в сутки, чтобы она, как рекомендует производитель, задерживалась во рту. Кстати, табак не самый неудачный компонент зубной пасты на страницах этой книги. Вспомните главу про радий и radon. Табачная промышленность флиртует с врачами. В 19 веке медицинское применение табака, казалось бы, начало сходить на нет. В 1811 году английский учёный Бен Броди доказал вред никотина для сердца. Имич табака испортился ещё сильнее, когда после выделения чистого алкалоида никотина в 1828 году исследования показали его негативное влияние на головной мозг и всю нервную систему. В начале 20 века люди серьёзно озаботились информацией о вреде сигарет. Табачная промышленность, осознав это, попыталась развеять страх потребителей при помощи авторитета врачей. Доктора, курившие не реже остальных, видели, несмотря на исследования, говорящие о вреде курения, далеко не все курильщики заболевают. Поэтому найти врачей, готовых прославлять табачные компании и взамен получать любое количество сигарет для личного пользования, оказалось не так сложно. Начиная с успешной акции американской табачной компании прошедшие под лозунгом «Лаки Страйк меньше раздражают горло», врачи с рекламой сигарет стали регулярно появляться на страницах цветных журналов. В 1930-х годах Филипп Моррис, ворвавшийся на рынок, смог сделать своей фирме имя и на мощной пиар-компании. Дескать, группа врачей доказала, что его сигареты позволяют ослабить или даже полностью убрать раздражение носа и глотки, вызванное курением. Этого удачного шага оказалось достаточно, чтобы сделать Philip Morris одним из ведущих брендов на рынке. Вершиной тренда доктор с сигаретой стала компания RJ Reynolds Tobacco Company, строившаяся на слогане: "Доктора предпочитают Camel всем другим маркам сигарет". Утверждение было основано на якобы независимом исследовании, проводившемся с 1946 по 1952 год. Как выяснилось позже, исследование вела компания William I. Stico под контролем RJ Reynolds, а врачи спрашивали о любимом бренде сигарет после того, как они бесплатно получали несколько блоков Camel. Но эта компания оказалась последней. Поскольку исследований о вреде табачного дыма становилось всё больше и больше, в конце концов табак был с позором изгнан из медицинского мира. Врачи переключились с применения табака на борьбу с ним и его последствиями раком, эмфиземой, заболеваниями сердца, астмой, диабетом и многими другими. Однако и сегодня табак курит во всём мире, курит для удовольствия. Хотя мы прекрасно знаем и уже десятки лет отсюду слышим про вред табака, сигареты до сих пор курит 1,3 миллиарда человек, а мировой табачный рынок зарабатывает в год баснословные деньги 300 миллиардов долларов. Так что врачам приходится всерьёз биться с болезнями, вызванными курением о не изучать возможные положительные стороны табака. К счастью для нынешних туристов, прогуливающихся по берегам Темзы, табачные клизмы уже вышли из моды и не используются при реанимации тонущих. Полагаю, всем нам спокойнее знать, что в кустах нас не ждёт спасатель, готовый в случае чего вдуть дым между наших ягод.